Светясь от счастья, видимо, этот суровый воин-собиратель был безумно влюблен в молодую госпожу Блу и оставалось лишь пожалеть его, так как явно она была птицей далеко не его полета. Сразу после того, как Сонг вышел из барака, он направился в боевую библиотеку. Следовало поторопиться и получить наконец метод развития, а затем вырваться из этого проклятия первого владыки. По крайней мере, так это он видел в своем воображении. Боевая библиотека представляла собой огромную пагоду почти в 12 этажей в высоту. Ее искусно вырезанные деревянные ограждения на каждом ярусе придавали возвышающейся башне какую-то воздушность и легкость. Пагода, скорее всего, была самым высоким зданием в городе, и молодой человек не сомневался –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 Он уже месяц изучает его вдоль и поперек и продолжает находить что-то новое. Через некоторое время Сонгу все-таки удалось найти кое-какие нужные сведения. В свитке описывались первые пять рангов навыков – бронза, серебро, золото, алмаз и последний – небесный ранг.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 Сонг направился в центр зала, где виделась большая лестница в виде серпантина, поднимающаяся вверх. Резные перила иллюстрировали разных монстров, от драконов до фениксовой и цилиний. Интересно то, что изображения не повторялись и отличались высокой детализацией. Поручень был выполнен в виде змеиной кожи. Создавалось впечатление, что эта настоящая змея ползла куда-то вверх по серпантину. Только ступив на лестницу, Сонг почувствовал, как по нему пронесся чей-то взгляд. В одно мгновение его изучили и оценили. «Ученик, твой уровень развития недостаточен для использования свитков, расположенных выше. Ты действительно хочешь продолжить?»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 И здесь царила такая же чистота, как на этажах ниже. Ощущение запустения вызывало тусклое освещение, которое сильно контрастировало с предыдущими этажами и количество свитков, пакующихся на своих местах. Лежало их здесь где-то не больше сотни. Все это говорило о том, что на этажах выше Сонгу ждать многого не следовало протянув руку к ближайшей полке Сунг окунулся своим восприятием в один из лежащих там свитков навык гибкое копье звука описание мастер использующий этот навык создает волны звука испускаемые копьем уничтожая все на своем пути мастер первого уровня способен крошить камни звуком мастер второго уровня Способен сокрушить небольшой холм. Мастер третьего уровня способен сравнять с землей небольшой город. Ограничения. знание базовой работы с копьем. Ранг навыка. Золотой ранг. Все еще не то. Неужели в этой библиотеке мне так и не попадется навык алмазного ранга? Подумал Сонг. Он уже не мечтал о небесном ранге.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 С этими словами Руби усмехнула Зеблу и повернулась в сторону выхода из второго дворца, оставив девушку одну размышлять над тем, что она сделала.